Глава двадцать седьмая. Реликт. Одиннадцать. Счет продолжился, и уже исчезнувшие летающие мечи начали проявляться вновь, пытаясь воплотиться в реальности. Плохо. Разгон. Мир замедлился еще сильнее, растягивая секунды до предела и позволяя просчитать дальнейшие планы, чтобы найти выход из практически безнадежной ситуации. Яньло вновь сидел на своем троне в центре зала, словно все это время там и оставался, и, несмотря на дымящуюся одежду, вряд ли получил серьезные повреждения. Ставка на небесную молнию явно не сыграла, я нанес бессмертному стражу чувствительный удар и сумел дестабилизировать владение костяных мечей, но, по большому счету, лишь выиграл немного времени». Последний глоток воздуха для утопающего, сумевшего высунуть голову на поверхность перед тем, как погрузиться в пучину уже навсегда. Если нас затащит обратно, то выбраться второй раз будет практически невозможно. «Внимание! Вы не можете установить временной барьер в этом месте!» Пространство все еще дрожало, поэтому самое простое и очевидное решение провалилось. Будь я наивнее, то попытался бы сбежать, воспользовавшись предусмотрительно оставленной в прошлом зале монеткой, но в успех этого мероприятия верилось с трудом. «Каменное сердце!» Эмоции резко поблекли, отсекая лишнее беспокойство. Костяные мечи устремились к союзнице, но в данной ситуации она должна справиться и сама. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сейчас, вне вражеского домена, она вполне способна отразить даже 11 мечей если, конечно, успела прийти в себя после прорыва». «Инвентарь». Возможностей для победы оставалось немного, поэтому требовалось минимизировать потери, так что туда полетели те вещи, которые я не хотел потерять. В первую очередь книга рабов и карты с иными союзниками, оружие и даже броня, у которой тоже имелась связанная карта. «Отозвать доспех пустоты». «Без доспеха я становился куда более уязвим, но если я погибну, то возражусь, а вот раздобыть схожую по качеству броню будет непросто». «Контролируемая одержимость завершена. Открыть сосуд внутреннего демона». «Василий, в инвентарь, быстро!» «Мара, Ая и Ашу сами вырвались из моей груди и нырнули в пространственное окно, прекрасно понимая, что от скорости зависит выживание. К сожалению, закинуть туда же божественное кольцо было нельзя, так что совсем без потерь дело не обойдется, при худшем исходе». «Двенадцать». «Раз счет продолжился, значит, союзница справилась с задачей». В моей руке появилось простенькое копье, которое не жалко потерять. Без привычного оружия, защиты и поддержки предка мне и самому отразить такое количество мечей будет непросто, но сейчас это было уже неважно. Внимание нефрит перемещается в карту стазиса. Каменное сердце давило все эмоции, поэтому я просто отправил последнюю карту в инвентарь и обратным движением выдернул оттуда рюкзак одной рукой, хотя весил он килограммов пятьдесят, и шепот, предвещающий скорую смерть, звучал практически музыкой. «Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь!» «Блинк, блинк, блинк!» Я переместился поближе к противнику и с легкостью метнул рюкзак, одновременно отправляю команду на подрыв, вместе с предупреждением противнику о том, что вскоре последует. «Стой, ученик!» «Пять секунд. Теоретически у меня была возможность отменить ядерный взрыв, но сделать это равнозначно признанию поражения. Ставки сделаны, ставок больше нет». «Молния, дуга!» Как я и думал, противник прикрылся от меня какой-то разновидностью духовного щита. Вот только этот щит явно просаживался, заставляя ситуацию замереть в неустойчивом равновесии, и шепот, набатом звучащий в ушах, оставлял мало вариантов дальнейшего развития событий. «Ты умрешь! Умрешь! «Отступление!» Я перенесся в сторону, уходя от заходящих в атаку мечей, но это не помогло. Откуда-то вынырнули новые, пронзая меня со всех сторон, и пусть в парочку я сумел рефлекторно отбить, общего исхода это не изменило. Вспышка боли... «Мгновенная смерть! Внимание! Вы погибли! Активирована способность бэкап! Приготовьтесь!» «Твою же! У бэкапа имелось немало преимуществ, но имелись и недостатки» например откатывая тело во времени на не перемещал его в пространстве и не извлекал из него лишние предметы и выбора воскресателей нет к слову тоже не стояло осталось три две одна так что открывая глаза я был готов обнаружить в себе несколько вросших в плоть костяных мечей но сопутствующей этому боли не ощущалось «Как не было и похоже, что я нахожусь в месте, которое недавно стало эпицентром ядерного взрыва. С учетом замкнутого помещения мучиться мне пришлось бы недолго, так что...» «Блин, сканирование!» Переместившись в случайную сторону и просканировав пространство, я убедился, что на данный момент нахожусь тут один. Пол слегка дрожал, показывая, что взрыв все же произошел, но произошел не здесь, а где-то достаточно далеко». Внимание, мертвые марионетки уничтожены. И, возможно, взрыв был не единичным. В этом случае коридор, которым я сюда пришел, больше не существует, но об этой проблеме можно подумать и позже. Похоже, Янь Ло сумел в последнюю секунду утащить ядерный заряд за пределы зала, и раз еще не вернулся, то, вполне возможно, пострадал от взрыва как минимум, пострадал. Впрочем, рассчитывать на гибель было бы опрометчиво. Нет, чудеса, конечно, случаются, но для этого слишком уж много звезд должны сойтись. Тем не менее, выпавшую возможность следовало использовать и попытаться добраться до алтаря. Блинк, блинк, блинк. В отличие от прошлых залов, в этом дверей было множество, но у них нашлось нечто общее. Все они оказались запечатаны. Последний прыжок должен был перекинуть меня сразу за дверь, но я почувствовал сопротивление, и меня вышвырнуло обратно, и жетон не помог. Открываться передо мной, внутренним учеником врата не собирались. Дьявол, возможно, даже небесный. «Инвентарь!» Вновь ощутив в руке Евангелион, я окутал его слоем энергии, а затем ударил, в надежде, что на внутренние переборки звездного металла пожалели. Прокул. не пожалели Отдача почти отсушила руку, и, используя копье попроще, оно бы разлетелось на кусочки. Причем проблема оказалась не только в дверях. Стены тоже были отделаны похожим материалом, что превращало зал, в котором я находился, в натуральный бункер. Если бы мне удалось подорвать рюкзак здесь, то все внутри было бы уничтожено, но далеко не факт, что взрыв смог бы пройти дальше. Похоже, настало время для технической паузы. «Активировать временной барьер», На этот раз все прошло без сучка, без задоринки, барьер развернулся, давая полуторачасовую передышку, возможность восстановить потраченную энергию, привести в порядок мысли и попытаться придумать новый план. «Инвентарь!» Ашу вынырнула из портала в сопровождении Банши, превратившись в маленькую девочку, и посмотрела на меня с явным осуждением. «Что?» — возмутился я. «План сработал!» «Если бы он сработал, то мы бы сейчас уже находились в башне, но что-то не похоже, чтобы локация изменилась». «План сработал лучше, чем ожидалось». «Хочешь сказать, что мы победили?» «Не факт», — поморщился я. «Посидишь пока в инвентаре?» «Ну уж нет». Ашу превратилась в облако темного дыма, а потом втянулась в мое тело, занимая место в одном из трех сосудов. Не самое разумное решение, но поддержка предка внушала дополнительную уверенность. И банши, как ни странно, последовали ее примеру. Активировать карту стазиса. Появившаяся неподалеку нефрит опустилась на колено, и, судя по позе, иссеченному доспеху, из которого сочилась кровь, находилась не в лучшем состоянии. Впрочем, сил снять шлем у нее хватило, а во взгляде не было паники. «Восстановишься через смерть?» «Будет лучше, если ты меня подлечишь», — послала мысль Нефрит. «Иначе есть риск, что воскресну я только тогда, когда твой барьер уже перестанет действовать». Тут все зависело от особенностей используемого навыка и наличия автономного счетчика, потому что с точки зрения внешнего мира полтора часа под барьером уложатся в несколько секунд. «Диагностика!» Ран было много, парочка из них даже глубокие, но ни одна не являлась смертельной, так что главным было остановить кровотечение. Не самая сложная задача... «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» Правда, даже в этом случае о полном восстановлении речи не шло. Союзница смогла встать, но сражаться сейчас вряд ли способна. Впрочем, аура меча все еще ощущалась. «Поздравляю с прорывом!» «Благодарю!» чуть улыбнулась жрица, на грани жизни и смерти такие вещи даются проще, но это не тот опыт, который стоит повторять регулярно. Слишком опасно? Смертельно опасно. Расскажешь о том, что произошло? Конечно. Благо, почти все она видела собственными глазами, так что рассказ получился довольно коротким, и сейчас мне явно требовался совет, потому что даже если страж мертв, мне не хотелось бы потратить несколько месяцев на то, чтобы ковырять двери копьем. «Ну, что скажешь? Если Яньло вернется, умирай сразу. Ашу, только сначала открой инвентарь». «Спасибо, но сейчас меня больше интересует, куда двигаться дальше и как двигаться, если мы здесь, по сути, заперты. Скорее всего, к алтарю ведет центральный коридор, и для того, чтобы попасть дальше, тебе нужно найти способ открыть дверь или переместиться за нее». «Ты уже пытался и сам говорил, что ничего не получилось», — напомнила нефрит «В подобных местах всегда предусмотрена защита. Тебе повезло, что тебя откинуло, а не перемололо в мелкий фарш, но в следующий раз все может закончиться гораздо печальнее». «Мелкий фарш, если окажется на той стороне, может и восстановиться. У тебя остались навыки восстановления?» «Остались». Помимо бэкапа у меня имелась еще и вечность камня, которую я обычно держал отключенной и которая давала мне запасную жизнь в текущей ситуации. Если Яньло пошел на риск, чтобы утащить из этого зала твой ядерный заряд, то здесь наверняка должно быть что-то интересное и достаточно хрупкое. Например, трон? Как вариант, но я бы рекомендовала оглядеться тут получше. «Все сказанное союзницей было очевидно и во многом совпадало с моими собственными мыслями, но разговор все равно был полезен и не мешало бы разобраться с еще одним вопросом. «Если будет время», — кивнул я. «Как думаешь, чего Яньло вообще пытался добиться?» «Сложно сказать», — ушла от ответа Нефрит. «Он явно пытался стравить нас между собой, а с его силой это не имело смысла, если речь шла не о какой-нибудь проверке» или провокации. Например? «У меня практически не было шансов выжить, играя честно, так что по логике событий я должна была ударить тебе в спину». «И почему ты этого не сделала?» «Ты же понимаешь, что это неприличный вопрос, и, услышав его, я должна сначала обидеться, а затем рассказать тебе о своих высоких моральных принципах. Но дело ведь не только в них. Яйнло был заинтересован в тебе, а не во мне». «Если бы ты не смог отбиться сам, то он вмешался бы чуть позже, спася тебя от подлой предательницы». «Не слишком ли натянуто?» «Может и так. Однако я сочла, что мой единственный шанс довериться тебе, и, как видишь, не прогадала». «И что дальше?» «Вернусь в стазис» пожала плечами Нефрит. «Признаю, я переоценила свои возможности, но умею учиться на своих ошибках, так что мне остается лишь надеяться, что ты выполнишь обещание и в конечном итоге отдашь мне алтарный камень». «Довольно неожиданно слышать от тебя подобные вещи. Иногда откровенность — лучшая стратегия». «Иногда», — не стал спорить я. «Что думаешь насчет пленников?» Та равнина, что мы видели, была лишь проекцией, скорее всего они находятся где-то неподалеку, в какой-нибудь темнице, но освободить их будет непросто. Захватить трон барьером не удалось, что прямо намекало на его связь с энергетическими потоками, пронизывающими храм, так что остаток времени я потратил на то, чтобы вернуть себе боеспособность. «Не до полного уровня, поскольку рабов я предпочел оставить в инвентаре, но вновь облачился в броню и взял привычное копье». «Действие временного барьера завершено. Блинк, блинк, блинк». В несколько прыжков, переместившись к трону и прислушавшись к тишине, я уже без колебаний занял это почетное место. Слегка рискованно, но в моей ситуации иных вариантов не просматривалось. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем из меня начало вытягивать духовную энергию, и в ушах послышался вкрадчивый шепот. «Статус личный ученик предка Яньо». «Интересно, без меня меня женили, как говорится». В ушах звучал целый хор голосов, предлагающих свои услуги, обещающих помощь и поддержку. Впрочем, все, что мне требовалось – открыть двери. «Права доступа подтверждены». И двери действительно открылись, причем теперь я даже знал, какие из коридоров ведут к библиотеке, какие к хранилищу артефактов, а какие к камерам пленных. И самый главный – ведущий к алтарю, или точнее пространственным вратам в темницу. «Вторжение!» Теперь голоса звучали тревожно, но дело было не в том, что они опознали во мне чужака, а в битве, идущей где-то наверху. Мой учитель был жив, но сейчас слегка занят, сражаясь с сильным противником. Голоса не могли объяснить, с кем именно, но можно предположить, что на храм его навел взрыв, и кто бы там ни победил, меня не ждет ничего хорошего. «Пашу!» «Если ты пойдешь спасать пленников, то колтарю можешь не успеть!» василий поможешь ашу конечно теперь когда проходы были открыты блокировка тоже не представляла такой уж проблемы ведь она пестрела дырами шаг сквозь тень на этот раз переход слегка затянулся но зато я перенесся сразу к камерам пленников висевших на тех самых столбах изведения один из них поднял голову реагируя на мое появление помоги именно за этим я и пришел но хотя камеры были открыты с цепями оказалось сложнее Я вроде как сумел их обесточить, так что связь с системой у игроков должна присутствовать, но раз они все еще висят, то этого недостаточно. Ладно. Массовая передача голоса. Слушайте меня все и не говорите, что не слышали, провозгласил я. Янь ло занят, но может вернуться в любую секунду, поэтому у меня нет времени вытаскивать вас из цепей. Если вы в сознании и хотите жить, то принимайте запрос. «Клянусь, позже я верну вам свободу!» «Внимание! Вы предлагаете присутствующим стать вашими рабами!» Несколько секунд мне казалось, что план не сработает и гордые сенаторы предпочтут умереть, но все же здравый смысл оказался сильнее. «Внимание! Вольный игрок Кора согласилась стать вашей рабыней! Вольный игрок Фабий согласился стать вашим рабом! Согласился! Отказался! Согласился!» К сожалению, согласились все же не все, а некоторые, возможно, оказались просто не в состоянии ответить на запрос, но задерживаться здесь я себе позволить тоже не мог. «Отозвать рабов!» Минус 230 очков опыта, значит, согласились 23 союзника. Сила системы оказалась выше, чем у кандалов, и заключенные начали исчезать, переносясь в карту. «23 игрока!» «Мизер, если сравнивать с количеством тех, кто был на двух кораблях. Впрочем, на самом деле их чуть больше, но как минимум двое предпочли отказаться. Их выбор, о котором уверен, они в самом скором времени пожалеют. Уже через секунду, потому что уговаривать я никого не собирался. Если повезет, вернусь за ними позже». «Шаг сквозь тень». «Полет через тьму». Я оказался перед алтарем, выглядевшим как стальная рука, между пальцев которой прямо в воздухе висел небольшой зеленый камешек. Гелиотроп? Не особо силен в минералогии, но очень на то похоже. Имбаланс демонстрирует признаки пробуждения. Подсказки исчезли еще когда я только встал с трона и полагаться приходилось только на себя. Всевидящее око Судя по тому, что я видел, камень был источником мощнейшей энергии смерти, которая втекала в каменную руку и в дальнейшем уходила куда-то вниз, вероятно, питая весь храм. Кто-то слабый, даже просто коснувшись этого камня, рисковал превратиться в нежить. Телегенос. Попытка, которую я сделал просто ради проформы. Потоки энергии хоть и не были физическими, надежно удерживали камень на месте, так что все, что мне оставалось, это положить на него ладонь, и вновь услышать вкратчивый шепот. «Права доступа подтверждены. Желаете переместиться в темницу?» Не особенно. Я желал просто забрать камень и потянул его на себя, пытаясь разорвать связь артефакта с алтарем, и, несмотря на немалую физическую силу, давалось это с огромным трудом. Камень не желал покидать привычное место, а переместить его в инвентарь с учетом идущих из него потоков энергии тоже было невозможно. Впрочем, дело медленно, но двигалось, когда... «Внимание! Вы чувствуете пространственные колебания!» Пространство позади дрогнуло, пропуская кого-то могущественного, и оглядываться я даже не стал. Вариантов у меня в любом случае уже больше не оставалось. «Перемещение!» Мир мигнул, словно затягивая меня внутрь сферы, я оказался в ином месте, на высоте метров так в сто, повиснув на одной руке, которая все так же сжимала зеленоватый камень. Причем тот, такое чувство, был намертво прибит к небесному своду, даже не думая опускаться под моим весом. И более того, держать его с каждым мгновением становилось все сложнее. «Полет!» К счастью, навыки тут работали, и, разжав пальцы, я завис в воздухе, оглядываясь. Откровенно говоря, я думал, темница будет поменьше, но в данном случае ее границ не было видно. Усеянная костями, безжизненная равнина простиралась до самого горизонта. И прямо под точкой выхода возвышались двенадцать огромных стальных столбов, источающих мощную ци смерти, которая устремлялась вверх, а затем втягивалась в камень. В этом месте он не источал энергию, а поглощал и передавал на ту сторону, Причем мне почему-то казалось, что пока ключ здесь, никто не может за мной последовать. Вопрос в том, не вернется ли он обратно, и как много у меня времени. Внимание! Сродство со смертью повышено до четвертого уровня. Неплохое место для тренировки, особенно если ты мечтаешь переродиться в лича. Но у меня такой цели не было, я отлетел в сторону, покидая основной поток». Возможно, это была уникальная возможность довести еще одно сродство до предела, но тогда потом могут быть сложности с парным аспектом, жизнью. Качать их лучше в относительном балансе. Ашу. Мы нашли, смотри! И действительно, теперь я видел, что между стальными столбами, каждый из которых был метров так десять, висел на массивных цепях внушительного вида ящик. Судя по форме, я бы даже сказал «гроб». И стоило мне осознать этот факт, как система отреагировала на происходящее потоком сообщений. «Подождите, скрытые условия выполнены. Ваши способности признаны достаточными для вмешательства. В привилегии вольного игрока отказано. Вы не можете отказаться от миссии, имеющей критическое значение для существования и функционирования системы. Подождите, внимание, получено задание Оранга «Реликт прошлой эпохи». Вы обнаружили вечную, могущественное существо из прошлой эпохи. К счастью, сейчас она слаба и практически беспомощна, но если позволить ей восстановиться, то в будущем она может представлять угрозу для вашего кластера. Не позвольте этому случиться. Цели. Уничтожьте основное тело вечной. Уничтожьте клона вечной. Альтернативный вариант. Заставить вечную склонить голову и принять покровительство системы. Награда вариативна в зависимости от достижений. Наказание вариативно в зависимости от ущерба.